Глава двадцать Интерлюдия. Первое. Сто двадцать прекращает набеги на поверхность. Никаких похищений. Скажем, нет рейдом за живым товаром. Полная остановка охоты на людей. Принимается. Я и сам планировал после переворота прекратить все это. Набеги всегда были мне противны. Правда, тут надо многое продумать, чтобы это все не сильно сказалось на тех, кто живет внизу. Например, на полях можно работать и по ночам, в противогазах. Есть у меня решение, не переживай. Арина довольно кивнула и продолжила. Второе. Все, без исключения рабы, которые сейчас находятся в твоем бункере, получат свободу. Если там есть еще одаренные, ты снимешь ошейники и с них. Дашь им выбор, остаться у тебя на добровольной основе или уйти на все четыре стороны. Окей. Хмыкнул винт. «Лишние рты, которые тебя ненавидят, плохая опора для новой власти». «Что там третье?» «Прекращаешь поставки оружия и боеприпасов другим бункерам. Полное оружейное эмбарго до тех пор, пока они не примут те же условия». Винсент поперхнулся воздухом. «Ты хоть понимаешь, что просишь?» Выдавил он. «Если я перестану продавать оружие другим, они не придут договариваться. Они объединятся и придут ко мне с войной. 128-й станет их общим врагом». «Они и сейчас тебе не друзья, Винсент», — отрезала Арина. «Они клиенты, а клиент не равно союзник». Рейн поморщился, ведь она попала в точку. Он вспомнил, как торговые «партнеры» как-то натравили Орду Ордхов на караван 128-го. «Допустим», — отозвался он. «Но без торговли оружием бункер лишится источников иных ресурсов. Наши фермы покрывают едва треть потребностей. Восполняем недостающие через натуральный обмен». Если я перекрою поток, чем кормить людей, пока соседи будут принимать условия. А они, поверь, будут тянуть до последнего. Меня же поднимут на вилы свои же. Арина даже брови не повела. Обработаем землю перед моим бункером, засеем. Но это лишь в конце весны, а пока... Возьмем сорок первый, который принадлежит Минихам. Вот у кого закрома ломится от зерна. Что? Как ужаленный подскочил в винт, поражаясь размаху задуманного Ариной. «Когда закончим с Эроном, Миних будет следующим. Ара знает их бункер изнутри, каждый ход, каждую слабую точку. И у нас появится самодостаточная система, которой больше не нужно будет выменивать патроны на хлеб». Винсент молчал, разглядывая ее. Эта девушка его пугала и восхищала одновременно. Она думала не на один ход вперед, сразу на десять. «Ты хладнокровно планируешь пойти войной на сорок первый». Обескураженно покачал он головой. «Это освобождение людей, которых Миних использует как скот», — поправила Арина. «Ладно. Вопрос с пропитанием, допустим, мы закроем». Винсент потер подбородок. «Но есть другая проблема. Ты знаешь, почему бункеры тащат людей с поверхности?» «Они устойчивы к радиации, благодаря им подземники едят свежее мясо и хлеб. А еще они дают потомство гибридов, считая тех же рабов». Тогда ты понимаешь, что прекратить набеги для моего народа означает медленное вымирание. Женщины рожают все реже, дети все слабее. Без свежей крови через два-три поколения подземники вымрут. Я не говорю «изолируйтесь и сдохните», — отрезала Арина. Я говорю «прекратите красть». Разница огромна. Предложи людям с поверхности то, от чего они не откажутся. Медицину. Стены. «Защиту от орхов, хищников от зимы». «Дикарь не придет к нашим воротам и не скажет, «Здравствуй, я хочу у вас жить», — скептически вскинул брови Винсент. «Сразу нет. Но мое племя станет живым примером. Полсотни человек, что уже живут в шестьдесят седьмом, сыты, здоровы, свободны. Когда соседние племена увидят это своими глазами, они потянутся к нам сами, пусть через год, но они придут». Винт снова коснулся ее своим даром эмпата. Туман, рябь, размытые контуры. Одно он уловил. Блефа нет. Наивности тоже. За ее словами стоял расчет, выстроенный и холодный, с запасными вариантами. Проблема в том, что я не могу гарантировать выполнение третьего пункта единолично. В бункере есть совет, инженеры, начальники уровней. Даже если я стану главой, они не марионетки. Для них эмбарго означает потерю влияния. Они будут саботировать. Тогда замени их...» «Кем? Бывшими рабами, которые не знают, как работает литейный цех?» Он отрицательно качнул головой. «Революция, которая сжирает старые элиты целиком, обычно рождает новых тиранов. Мне нужно, чтобы на меня работали профессионалы». Девушка задумалась на секунду. «Хорошо. Компромисс. Если полное эмбарго прямо сейчас невозможно, тогда вот что». Ты оставляешь специалистов на местах, но ставишь над ними наблюдателей. Они обеспечат выполнение квот, только патроны, никаких новых стволов и лишь тем бункерам, что примут условия. Ровно столько, сколько нужно для обороны от Ортхов, ни гильзы больше. А кто будет проверять выполнение условий на той стороне? Бункеры подпишут что угодно и продолжат по-старому. Совместные инспекции. Носители с поверхности, входящие в бункеры, свободно. «Для этого нужна сила за спиной инспекторов, иначе из первого же бункера их вынесут вперед ногами. Элитные отряды воинов с искрой, вот кто придет к ним, если кто-то из наших пострадает». Помолчали, каждый думая о своем. И четвертое. Винт, потерев усталое лицо, приготовился слушать дальше. «Все это будет нашим долгосрочным союзом. 67-й, 41-й и 128-й станут единым пространством — Во главе с тобой. Общая оборона, ресурсы, свободное перемещение людей. Как по мне, лучше тебе руководить. Безлобно хмыкнул Винт. А я не хочу. Отмахнулась от него собеседница. Зачем мне лишняя головная боль? Мне и так неплохо. Ее ответ рассмешил Рейна, но он почти тот же снова посерьезнел. Квоты, союз, маркетинг, эмбарго, инспекции. Произнес он медленно. «Ты жительница поверхности. Ты родилась и выросла среди пещерников». «Да, все верно». Она смолкла, подбирая подходящие слова. «Это тело принадлежало другой личности». Винт нахмурился, не понимая. «Короче, я не отсюда. Моя душа пришла из другого времени. Возможно, даже из другого мира». «Что?» Шокировано замер Рейн, подумав, что ослышался. «Попаданка я». Обезоруживающе улыбнулась девчонка. «Как это произошло и почему, сказать не могу. Одни предположения. Но факт остается фактом. Я не из местных». Арина Винсент смотрел на меня так, словно я только что призналась, что умею летать. Молчал с минуту, разглядывая меня с выражением человека, который силится уложить в голове нечто, не влезающая ни в одну привычную рамку. «Я согласен на твои условия». В итоге, приняв решение, сказал он и протянул мне раскрытую правую ладонь. «Надо же! Никаких уточняющих вопросов. Видно, не хочет потерять остатки самообладания». «Отлично!» — улыбнулась я и пожала его руку. «Пока твой брат ищет нас в лесу, мы проникнем в ваш бункер и возьмем его изнутри. Рисуй план своего дома, слабые точки». Винсент подобрал палку, разровнял площадку и провел первую линию. Пять подземных уровней. Минус первый технический – генераторы, водоочистка, вентиляция, серверная. Минус второй – склады, арсенал, хранилище литейного цеха. Он ставил точки, чертил прямоугольники, соединял их линиями. Я и Ара внимательно слушали Рейна, стараясь запомнить всю информацию. Здесь острие палки ткнулось в квадрат на минус третьем тренировочный зал. Бойцы Эрона живут рядом. «Где держат твоих друзей?» «На минус пятом». Я присела на корточки, пробежала пальцем по схеме снизу вверх. «Вход в бункер, только через лифт в основном здании?» Аварийный выход на минус третьем, тоннель выводит на поверхность полукилометра к северу, под корнями старого вяза. Эрон про него знает. Охрану там наверняка удвоил. «Вентиляция?» «На каждый уровень по одной обоих видов». Входные шахты с фильтрующими камерами, уже от них воздуховоды расходятся по уровням. «Охрана есть?» «Никакой. Шахты выведены в лес и замаскированы, перекрыты стальными решетками». «Решетки для нас сейчас вообще не проблема. Проберемся в одну такую шахту, закинем шашку с газом. Люк ты ведь откроешь?» Винсент поднял на меня глаза. Я улыбнулась, и он, кажется, на секунду пожалел, что заключил со мной союз, а не сбежал в другую сторону. «Без проблем, кода от дверей я знаю наизусть». «Прекрасно!» — кивнула я и выпрямилась, отряхнула колени от снега. Пойдемте, заберем наше оружие из тайника». Шли быстро. Ара задавал темп, привычно скользя между стволами, выбирая путь по одному ему ведомым приметам. Нияра неслась впереди, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Уже на закате, когда почти добрались до нужного места, оставив остальных под присмотром Ары и Нияры, Мы с Рейном двинулись к выворотню. Я разгребла завал, где лежали промасленные свертки, перетянутые ремнями, ящики с патронами. Вы что, вынесли все, что хранилось на складе завода? Охнул Рейн, не веря своим глазам. Ну, не все, но очень многое, ответила я, передавая ему винтовку. Винсент передернул затвор, заглянул в ствол, щелкнул предохранителем. Я взяла несколько револьверов и ножей. Вернувшись на поляну, начала раздавать оружие. Рей, Дорн!» — позвала их первыми. «Это вам. Стрелять умеете?» «Да», — почти хором ответили они. «Мерк, тайк! Эти винтовки ваши! Ши!» Парень дернулся, когда услышал свое имя. «Тоже револьвер возьми!» Ши кивнул, забрал оружие и тут же неловко сунул за пояс. Ствол уперся ему в ребра, он поморщился, переложил, стало еще хуже. Рэй, не говоря ни слова, подошел и молча закрепил оружие на другой его бок. Ши благодарно ему кивнул. «Вторую винтовку и подсумок с запасными патронами я протянула Аре. А это вам!» — выдала по ножу трём головорезом. «И всё?» Нокс вынул свой нож из трепицы, повертел. Клинок был длинным, но против винтовки выглядел жалко. «Мы для тебя воюем, а нам даже пуколки не положены». «Доверие нужно заслужить». Отрезала я. «Пока с тем, что есть. Если меня пристрелят раньше, чем я заслужу». «Значит, не повезло». Зур готнул, Нокс зыркнул на него, потом на меня, зло скривил губы и молча убрал нож за голенище. Неяра, до этого лежавшая поодаль, вдруг подняла голову, уши прижались к голове, она негромко, утробно зарычала. «Нея, уходи. Подойдешь к врагам со спины, когда я подам знак». Шепнула я ей, и умная кошка скользнула за широкие кусты, растворившись в сумерках. «Кажется, нашим планам не суждено осуществиться». Не скрывая досады, выдохнула я. Рейн хмуро кивнул, соглашаясь, и, встав в центре поляны, начал отдавать приказы. «Ты, ты и ты! На деревья, живо!» Мы не стали куда-то бежать. Мы остались. Не чуяла чужаков на большом расстоянии, и это время мы потратили на подготовку. Они вышли к нам через четверть часа, шагнули из-за деревьев, взяв нас в кольцо. Первыми показались бойцы в кожаных нагрудниках, вогруженные до зубов. Винтовки, ножи, дубины с кремневыми вставками. Я насчитала 22 человека, прежде чем увидела его. Эрон Рейн прошел на поляну по коридору из раступившихся в стороны бойцов. Он был отдаленно похож на Винсента, возможно, у них разные матери. Надо будет при случае полюбопытствовать. Эрон остановился в десяти шагах от меня и Винта. Поднял руку, и его люди встали как вкопанные. Братишка, насмешливо заговорил он, вот я тебя и поймал. Знал, что ты где-то поблизости ошиваешься. Своих подпевал ты ни за что не бросишь. О! Эрен сделал вид, что только сейчас заметил меня. «А это кто у нас тут? Какая красотка! Глаз не оторвать!» Винсент стиснул зубы так, что на скулах проступили желваки. «Если ты привел ее ко мне в качестве извинений, принимается. Смерть твоя будет быстрой, никаких мучений. За такую крошку на многое можно закрыть глаза». И улыбнулся так, что меня передернуло. Я даже твоих дружков не казню. Сошлю на поверхность, пусть бегают с дикарями. Как тебя зовут, прелестница?» «Ария», — спокойно ответила я. «Покладистая, к тому же, просто восторг. Детка Ария, ты будешь жить как королева. Лучшая еда, великолепные условия, защита от всех опасностей. Ты получишь все, что только пожелаешь, и даже больше. Иди со мной добровольно» и сможешь навещать своих родителей дикарей в любое время. А взамен, будто задумалась, склонила голову на бок я, при этом ощутив косой взгляд брошенный на меня Винсентом. Немного. Ты просто родишь мне одаренных детей. Шагнул вперед блондин и бесстрашно протянул ко мне раскрытую ладонь. Заманчиво. Я широко, ослепительно ему улыбнулась. Но нет, Эрн. Щелкнула пальцами я. «От меня ты получишь только губозакаточную машинку», — договорив лихо свистнула. Мир, секунду назад звеневший в напряжении, взорвался действом, в эпицентре которого были я и винт.